Глава 20. Карма кузина ведьмы. Примечание. Игра слов с отсылкой к распространённой английской фразе Karma is a bitch, которую можно перевести как судьба злодейка. Конец примечания. В отличие от прочих здешних дверей, эта имеет ярко-жёлтый цвет и сплошь обклеена радужными стикерами. Так что сразу видно, кому она принадлежит. Месси прикладывает к ней руку и бормочет какой-то речитатив, в котором упоминаются замки и двери. И дверь начинает отворяться. Пошли, говорит она и настойчиво машет рукой, когда проход оказывается свободен. Пока никто не видит. Мне не надо повторять дважды. Я следую за ней, даже не пискнув, и дверь с тихим шелестом затворяется за нами. Мы, разумеется, оказываемся в полной темноте, что весьма пугает. С бешено бьющимся сердцем я пытаюсь достать телефон, чтобы включить фонарик. Но Мэйси опережает меня, и прежде чем я успеваю вынуть из кармана гаджет, бормочет что-то там про свет и жизнь, и слева от нас зажигается длинный ряд свечей. Выглядит отпадно, такого я ещё не видела. Чем дольше я узнаю о способностях своей двоюродной сестры, тем сильнее восхищаюсь ею. Но когда мои глаза привыкают к мягкому свету, и моему взору предстает то, что нас окружает, я не могу не ухмыльнуться. Потому что, разумеется, потайной ход Мейси нисколько не похож на те потайные ходы, о которых пишут в ужастиках. Здесь не пахнет плесенью. Ход не так, чтобы очень узкий, И он определённо не наводит жуть. Скорее наоборот. И он нереально крут. Как и в подземных темницах, стены здесь сложены из больших чёрных шершавых камней, но среди них красуются расположенные в случайном порядке драгоценные и полудрагоценные камни всех цветов радуги. Полированный розовый кварц блестит рядом с ярко-синими аквамаринами, над великолепным прямоугольным лунным камнем Сияет крупный золотистый цитрин. И их тут много. Ими усеяны все стены. Изумруды и опалы, солнечные камни и турмалины. Они всё не кончаются. Как и этот потайной ход. Кто мог создать этот потайной коридор, полный самоцветов? Я помню, что драконы славятся своей любовью к накоплению сокровищ, но тут это хобби поднято на совершенно новый уровень. Тут также полно стикеров, как и в сдешней библиотеке. Больших, маленьких, цветных и чёрно-белых. Может, декор библиотеки, который так мне понравился, это тоже дело рук Мейси? Или у них в сдешней библиотеке крышей амкой одинаковые вкусы? Как-нибудь в другой раз, если меня не выпрут из Кэтмера и не посадят в тюрьму для сверхъестественных существ за покушение на убийство, я хочу вернуться сюда. прочитать тут каждый стикер. Сейчас же, продвигаясь всё дальше и дальше, я довольствуюсь прочтением только тех из них, которые находятся на уровне моего лица. Я ангел, честно. Просто на метле реально быстрее. На наклейке остроконечная ведьминская шляпа и метла. Карма с эуич, с хрустальным шаром на заднем плане. Примечание. Карма — это ведьма, с английского. Конец примечания. Я только что сделала тест ДНК. Оказывается, я стопроцентное ведьма на фоне цветы и шалфей. Я смеюсь, и Мэсси улыбается, взяв меня за руку. Всё будет хорошо, Грейс, говорит она, когда коридор делает поворот. Папа во всём разберётся. Очень на это надеюсь, отвечаю я, потому что одно дело быть горгульей и совсем другое свирепым чудовищем. которая в аффекте набрасывается на людей и пытается их убить, притом таким образом, что из них вытекает чуть ли не вся кровь. И я впервые начинаю по-настоящему гадать. А что если Хатсон и вправду мёртв? И если это так, то, может быть, его всё-таки убила я? Все абсолютно уверены, что я бы не вернулась в Кетмир, если бы считала, что Хатсон по-прежнему опасен. А потому, пока что я исходила из предположения о том, что я либо заперла его в некоем пространстве между мирами, выбраться из которого ему не под силу, либо он смог освободиться, и я вернулась, чтобы помочь найти его. Но если я способна выкочить из выжака человека-волка в половину крови, не зная, как сотворила такое, хотя я не представляю себе, как это возможно, то почему бы не предположить, что я сделала то же самое с тем, кто пытался убить моего суженого. Не потому ли я ничего не помню о последних 4 месяцах моей жизни? Может, поняв, что я стала убийцей, я получила такую психологическую травму, что моё сознание заблокировало эту информацию. А теперь снова блокирует нечто подобное? Мэйси ведёт меня по ещё одному длинному коридору, затем по узкой винтовой лестнице. Ина конец шепчет. Мы уже почти пришли. Почти пришли означает, что настало время ответить за то, что случилось с Коулом. Почти пришли означает, что настало время выяснить, действительно ли я стала чудовищем, как опасаюсь. Почти пришли означает, что всё вот-вот полетит в тартарары. Ну всё, мы на месте, говорит Мейси. Когда мы наконец останавливаемся перед дверью, покрытой полосами всех цветов радуги. Ты готова? Нет. Совсем не готова, отвечаю я, махнув рукой. Я знаю. Она на несколько секунд обнимает меня, затем отстраняется. Но всё равно соберись. Пора наконец выяснить, что происходит. Она берётся за ручку двери и изображает на лице улыбку. Да ладно, Ведь хуже уже не будет, верно? Я не знаю, что ей ответить, и это, наверное, хорошо, поскольку в следующую секунду она распахивает дверь, и я лицом к лицу сталкиваюсь с Джексоном и дядей Фином.